ЗАКЛЮЧЕНИЕ ИТОГИ Подведем итоги 1941 года для воюющих сторон. Итоги рассмотрим в качественном и количественном аспектах. Качественный аспект – удалось ли воюющей стороне решить задачи, которые она себе ставила. Количественный аспект – Какие материальные ресурсы затратила воюющая сторона на решение своих задач и какие у нее перспективы на восполнение затраченных ресурсов? Германия. Задачи Германии на 1941 год изложены в плане Барбаросса. Легко видеть, что главные задачи нанести в короткой летней кампании военное поражение Советскому Союзу, уничтожить его кадровую армию вывести СССР из войны и получить бесплатный доступ к его ресурсам. Не выполнены. Гитлер получил ровно то, против чего предостерегали в один голос все немецкие военные теоретики – перспективу длительной войны на истощение на два фронта. Затраченные ресурсы не окупились. Кадровая армия Советского Союза уцелела. Более того... она отступила от границы совсем немного. Доступа к ресурсам, полезным ископаемым, промышленным предприятиям и сельскохозяйственным площадям Германия не получила. СССР. Советский Союз ставил перед собой на начальный период войны следующие задачи. Замедлить продвижение противника в полосе укрепленного предполья и остановить его на линии старой границы. Задержав наступление противника, не менее чем за две недели, провести мобилизацию и укомплектовать войска тылового рубежа, разгромить прорвавшиеся через главный рубеж подвижные группировки противника перед тыловым рубежом, уничтожить немецкие танковые войска, не позволить немецким ВВС захватить господство в воздухе. Как видим, все поставленные задачи решены, главный рубеж удержан, мобилизация проведена, Танковые дивизии вермахта перемолоты. Советский ВВС имеет преимущество в воздухе. Основные промышленные и сельскохозяйственные районы удержаны. Промышленность переведена на военные рельсы и наращивает выпуск вооружений. Более того, РКК захватила изрядный кусок румынской территории и разгромила нефтепромыслы в Румынии. Началось выдавливание немецких войск к границе 1941 года. СССР вооружен и готов драться до победы. Таким образом, в конце 1941 года СССР в шоколаде, а Германия в глубокой потенциальной яме. Безвозвратные потери Германии в 1,7 раза превышают потери Советского Союза. Количество захваченных пленных У СССР в четыре раза выше, учитывая, что пленных обе стороны использовали в качестве рабочей силы, потери трудоспособного населения у СССР в три раза ниже, чем у Германии с союзниками. По данным Кривошеева, являющимся практически официальными за время войны в текущей реальности в СССР, было призвано в армию 34 миллиона человек, а в Германии с союзниками 21 миллион человек. Эти цифры можно считать равными полным мобилизационным возможностям СССР и стран германского блока, поскольку к 1945 году обе стороны призвали в армию всех, кого можно и всех, кого нельзя. Из этого следует, что за 6 месяцев 1941 года СССР истратил 2,8% своего МОП-ресурса, а германский блок 7,9% от своего, то есть относительные безвозвратные потери германского блока в 2,8 раза выше, чем аналогичные потери СССР. По танкам и боевым самолетам потери Советского Союза несколько выше, но это не критично, поскольку их исходное количество Значительно больше. По состоянию на конец 41 -го года на Советско-Германском фронте по живой силе Красная Армия превосходит противника в 1,35 раза, по боевым самолетам в 2,8 раза, по артиллерии в 5 раз, по танкам и САУ в 11 раз. По производству всех видов вооружений СССР превосходит Германию с союзниками в два четыре раза перспективы Германии и ее союзников на выигрыш в войне в реальности боевого сорок первого года стремятся к нулю для сравнения рассмотрим ситуацию на конец сорок первого года в реале Германия и союзники из дневника Гальдера. потери с двадцать второго ноль шестого сорок по десятые первые сорок 19 тысяч 564 офицера, 628 тысяч 325 унтер-офицеров и рядовых, убито 7 тысяч 337 офицеров, 173 тысячи 455 унтер-офицеров и рядовых. Пропало без вести 674 офицера, 38 тысяч 611 унтер-офицеров и рядовых. Итого потеряно. 27 575 офицеров и 840 тысяч 391 унтрофицер и рядовой. Общие потери сухопутных войск, не считая больных, составили 867 966 человек, то есть 27,12% средней численности всех войск Восточного фронта, 3,2 миллиона. Таким образом, Общие потери Вермахта за 1941 год составили 868 тысяч человек, в том числе убитых и пропавших без вести 220 тысяч человек. Примем, что из 648 тысяч раненых умерло в госпиталях и было признано негодными к службе 25% или 130 тысяч человек. Итого безвозвратные потери составили 350 тысяч военнослужащих. Учтем, что помимо вермахта на стороне германского блока воевали германские ВВС, ВМФ и войска СС, а также войска союзников Румынии, Венгрии, Италии и Финляндии. Общее количество войск германского блока на Восточном фронте в начале войны оценивается в 4 миллиона триста тысяч человек, то есть имелось еще 1 миллион сто тысяч военнослужащих помимо вермахта. Считаем, что для этих вооруженных сил характерен тот же процент потерь, что и для вермахта. Отсюда получаем, общие потери германского блока за 41 первый год составляют 1 116 тысяч человек, а безвозвратные потери 470 тысяч человек. Потери боевой техники у Германии и союзников на Восточном фронте составили за 41 первый год 3730 танков, 4643 самолета. Советский Союз. Проведем официальные данные Кривошеева о потерях советских вооруженных сил за 41 год. Безовзвратные потери составили 3 137 тысяч человек, в том числе 2 миллиона 335 тысяч человек, пропавших без вести, и 802 тысячи погибших и умерших от ран. Общие потери составили 4 миллиона 437 тысяч человек. Следует отметить, что многие авторы считают данные Кривошеева сильно заниженными. В частности, по немецким данным за 1941 год, они взяли в плен 3,8 миллиона советских военнослужащих. А ведь по очевидным причинам количество попавших в плен к должно быть заведомо меньшее количество пропавших без вести у нас по оценкам бешанова и солонина в реале потери в живой силе за сорок первый год составили около 8 миллионов человек из двенадцати миллионов введенных в бой из них три миллиона восемьсот тысяч больше всей численности западных округов перед войной оказались в плену и около одного миллиона раненых было брошено преступлений 567 тысяч человек убито и умерло в госпиталях. Красная армия потеряла 28 тысяч танков, 18 тысяч самолетов, 36 тысяч артиллерийских орудий, 64 тысячи минометов, 6 миллионов 300 тысяч единиц стрелкового оружия. Тем не менее, в дальнейшем были пользоваться данными Кривошеева. Выводы очевидны. Из расходов 11% исходной численности войск или 2,2% людского мобилизационного ресурса, Германия уничтожила все кадровые силы РКК, располагавшиеся в западной части страны, а также почти всю боевую технику, произведенную промышленностью СССР за время войны. Соотношение потерь – катастрофическое для Советского Союза. За полгода истрачено 10% людского мобилизационного ресурса. Врагу отданы важнейшие кармические районы, на которых проживало 40% населения страны. Вырабатывалось 58% стали, 68% чугуна, 60% алюминия, добывалось 63% угля, выращивалось 38% зерна. Большая часть военных промышленных предприятий оказались в эвакуации и вынуждены были с огромным трудом налаживать производство в чистом поле в условиях осенних дождей и зимних холодов. Военное производство по этой причине в первой половине 1942 года резко упало. Какова цена преступной некомпетентности, проявленной политическим и военным руководством СССР, Накануне и начале войны всего этого ужаса в реальности боевого 41 года удалось избежать. Врагу отдали только вновь присоединенные области, не имевшие серьезной промышленности. В альтернативной реальности германский блок несет в три с половиной раза больше безвозвратной людской потери, в технике потери блока выше в одну целую три. десятых и одну целую шесть раза ссср в альтернативной реальности имеет в 3,3 три десятых раза меньшие безвозвратные потери в живой силе это если сравнивать с данными кривошеева по другим оценкам потери меньше в шесть семь раз потери в технике в одну целую раза меньше чем в реале и все это По большому счету, только за счет заблаговременного принятия Советским Союзом оборонительной стратегии. Перспективы. Рассмотрим теперь возможные варианты действий всех воюющих сторон на 1942 и последующие годы. СССР. Дальнейшие действия СССР наиболее просты и понятны. Как говорится, от добра добра не ищут. В зимней кампании 1942 -го года РКК, как минимум, оттеснит вермахт до границы 1941 -го года и захватит обширные плацдармы за Неманом и Западным Бугом. Весной Красная Армия займет Северный Иран, а затем и всю территорию Ирана. Весной и летом РКК отбросит вермахт за Вислу, осенью выйдет на границу Германии. Летом же будут захвачены вся Румыния и Болгария, которые вступят в войну на стороне СССР. Осенью будут освобождены Польша, Чехословакия, Венгрия. Советский ВВС массированными бомбардировками уничтожат заводы синтетического горючего в Германии. Зимой начнется наступление Красной Армии в Германии. Будут освобождены Австрия, Дания, Югославия и Греция. В 1942 году вся довоенная техника в действующей армии будет заменена новыми образцами. Оставшуюся старую технику переведут в тыловые округа. В 1943 году, вероятно, полная оккупация Германии, Испании и Италии, освобождение Бельгии, Голландии и Франции. В середине года Красная Армия достигнет могущества, намного превосходящего мощь Красной Армии образца 1945 года в Реале. Десятки тысяч танков и самолетов. Не менее шести миллионов хорошо вооруженных и опытных солдат и офицеров только в действующей армии. В 1944 году СССР имеет все возможности оккупировать весь Ближний Восток, Маньчжурию и Корею, оказать помощь китайским товарищам и индийскому национально-освободительному движению в их борьбе с колонизаторами. В 1945 году СССР поможет сбросить иго-империализма народам Юго-Восточной Азии и Северной Африки. Германия. На Восточном фронте вермахт уйдет в глухую оборону. зароются в землю и будет упорно защищать все маломальски удобные оборонительные рубежи. В армию с оккупированных территорий загребут всех боеспособных мужчин. Зимой войска Роммеля в Северной Африке будут доведены до 4-5 танковых и 5-6 моторизованных дивизий. Базируясь на Сицилии и Крите, Люфтваффе захватит господство в воздухе над восточной и центральной частью Средиземного моря. Весной воздушным и морским десантом будет захвачена Мальта, с аэродромов которой немецкие ВВС будут контролировать и всю западную часть моря. Весной немцы выбьют англичан из Египта, Иордании и Сирии, захватят Суэцкий канал. В реальной истории Ромель гораздо меньшими силами и без должной поддержки с воздуха едва не захватит Египет. В альтернативной реальности он сделает это легко, тем более что доставлять подкрепления по морю англичане не смогут. Весной Гитлер полностью оккупирует Францию, направит экспедиционный корпус в Испанию и совместно с Франко захватит оба берега Гибралтара. Согласие Франко Гитлер добьется, пообещав Испании, Марокко. возражениями Муссолини, Гитлер пренебрежет. Летом итальянский флот и Люфтваффе уничтожат все силы английского флота в Средиземном море. Все побережье Средиземного моря будет контролироваться германским блоком. Летом Германия купирует Ирак. Откроется новый советско-германский фронт по ирано-иракской границе. Надежды Гитлера наладить снабжение Германии – нефтью с нефтепромыслов в Ираке не оправдаются, так как они окажутся в зоне действия советских ВВС с территории Ирана. Гитлер попытается склонить Турцию к вступлению в войну. Однако Турция, скорее всего, сохранит нейтралитет. Действия Красной Армии в Европе и в Иране будут более чем убедительными. Тем не менее, никаких перспектив на победу в войне в Германии нет. В середине 1943 года вся территория Германии будет захвачена Красной Армией. Вооруженные силы Германии, однако, не сдадутся и отступят во Францию, а затем в Италию и Испанию. Гитлер с помощью войск СС подавит мятеж генералов и сохранит власть до конца. Капитулирует Германия в декабре 1943 года. Англия Весной Англии вынуждена отправить почти весь свой восточный флот из Индийского и Тихого океанов в Средиземное море, чтобы воспрепятствовать усилению африканского корпуса Роммеля и защитить Египет и Суэцкий канал. Там весь этот флот и погибнет. После вытеснения английских войск из Средиземного моря положение Англии станет критическим средстве резкого удлинения морского транспортного маршрута. из Азии в Англию. Снабжение Англии резко ухудшится. Поступление продовольствия и сырья в английские порты сократится в 3-4 раза. Немецкие подводные лодки будут усиливать транспортную блокаду Англии. Выживание английской метрополии будет целиком зависеть от позиции США. в этих условиях Черчилль вынужден будет пойти на резкие шаги. На летом в Атлантике неопознанными подводными лодками предположительно немецкими, а на самом деле английскими, будут потоплены несколько американских военных и гражданских судов, включая крупный пассажирский лайнер. Президент Рузельт добьется своего. Конгресс США объявит Германии войну. Осенью поток грузов в английские порты снова начнет возрастать. С помощью американского ВМФ Противолодочная охрана конвоев улучшится. В Англии появится возможность отсидеться за ла -Маншем. Хотя, по большому счету, исход войны от действий Англии никак не зависит. Все решает противостояние СССР-Германия и США-Япония. Роль ведущей мировой державы Англии больше не светит. Италия. После тяжелейших поражений 1941 года Италия утрачивает статус самостоятельного партнера и превращается в сателлит Германии. Но Солини удерживается у власти только благодаря прямой военной поддержке Гитлера. Япония. Зимой 1941-1942 годов на Тихоокеанском ТВД события развиваются так же, как и в текущей истории. Пёрл Харбор Захват Японией, Филиппин, Индонезии, Малайзии. После ухода Английского Восточного Флота в Средиземное море Япония легко захватит Цейлон. В результате, в сравнении с реалом, баланс сил на Тихоокеанском ТВД заметно свистится в пользу Японии. Важной развилкой истории в противостоянии Японии и США являются сражения у острова Мидуэй. В реале сражение выиграл флот США за счет большого везения и некоторых ошибок японского командования. Исходя из объективных предпосылок, сражения должны были выиграть японцы. В реальности боевого 1941 -го года баланс сил на ТВД еще больше смещен в пользу Японии. Соответственно, у японцев больше шансов на выигрыш сражения у Мидуэя. Если результат сражения будет тот же, что и в реале, Американцы с японцами будут бодаться до конца сорок пятого года. Советскому Союзу раньше времени влезать в эту драку никакого смысла нет. У него много дел в Европе, в Азии, в Африке и на Ближнем Востоке. Если же в сражении победят японцы, то война на Тихоокеанском ТВД может продлиться до сорок шестого или даже до сорок седьмого года. В обоих случаях СССР имеет полную возможность нанести Японии удары милосердия, что даст ему полную возможность поучаствовать в разделе Тихоокеанского пирога. Однако у Советского Союза появляется возможность не добивать Японию, а, напротив, помочь ей. Геополитические перспективы такого хода весьма интересны. В любом случае, Япония оказывается в советской зоне влияния. США в альтернативной реальности Соединенные Штаты оказываются в более трудной ситуации, поскольку их главный союзник британская империя будет значительно ослаблена, потребуется больше ресурсов на ее поддержку. Главный противник Япония, наоборот, усилится за счет устранения военных сил Англии из Тихоокеанского ТВД. Поэтому затраты материальных и людских ресурсов США на победу будут значительно выше. Соответственно, потребуется больше времени для разгрома Японии. Но сама победа США над Японией окажется в зависимости от воли Советского Союза. Дальние перспективы. После окончания Второй мировой войны Соединенным Штатом придется столкнуться в холодной войне со значительно более сильным Советским Союзом. Практически... вырисовывается перспектива противостояния северной и южной Америки плюс Австралия во главе с США с одной стороны и Евразия с Африкой во главе с СССР с другой. В пятидесятые годы весьма вероятны локальные войны в Океании, в Индонезии, на Филиппинах. Поскольку в советский блок войдут промышленно развитые страны Западной Европы, имеющие помимо промышленного потенциала, мощные культурные и социальные институты, следует ожидать изменения государственной структуры стран Советского Блока в сторону демократизации и многопартийности и в итоге формирования прочной системы социализма с человеческим лицом. В этих условиях предсказать исход холодной войны невозможно. Диапазон вариантов, от гибели цивилизации в ядерной зиме до слияния противоборствующих сторон в экстазе конвергенции. Увы, все эти блестящие перспективы были утрачены руководством Советского Союза в результате военной катастрофы 1941 года. Персоналии трилогии Иванов В ноябре 70-й стрелковый корпус, в который входила 118-я стрелковая дивизия, был переброшен из глубокого тыла, которым стали окрестности Пярну, к линии фронта вблизи города Даугавпилса и вошел в состав формирующейся 6-й ударной армии. Василий Иванов остался заместителем командира батальона боевой поддержки 385-го стрелкового полка званий старшего лейтенанта. За бой против прорывающейся из окружения группировки РОФа на груди у Василия добавился орден Красной Звезды. 24 ноября весь корпус переправился через замерзшую западную двину и вошел в прорыв следом от стрелками 26-го МСК. 25 ноября Дивизия заняла оборону на внутренней фасе, захваченного нашими войсками плацдарма на западном берегу Двины с 26 по 30 ноября. Его дивизия вместе со всем корпусом и подошедшими на помощь танкистами отбивала контратаки немецких войск. Позицию удержали. До конца года оставались в обороне на занимаемых позициях. Судьба хранила Василия: ни ран, ни контузий. Леночка тоже была жива, здорова и служила вместо батя дивизии. Изредка удавалось встречаться. Войну Василий закончил полковником, командиром полка боевой поддержки в своей стрелковой дивизии. Был дважды легко ранен. Леночка в апреле демобилизовалась по беременности и уехала к родителям в город Юрьев-Польский, Владимирской области, где родила крепкого мальчишку. Кардаш. После снятия блокады Понинской мины и присвоения звания ГСС старший лейтенант Кардаш получил месячный отпуск. В родных местах много раз выступал перед трудящимися на заводах и в колхозах. В середине сентября вернулся в свой батальон и был назначен командиром арт -Пулероти. В начале 1942 года в связи с отходом линии фронта на запад Гарнизон укреп района был сокращен. Кардаш получил назначение на должность командира опорной роты в 285-й Мотострелковый полк. Воевал до конца войны, был дважды легко и один раз тяжело ранен. Войну закончил подполковником, командиром батальона боевой поддержки мотострелкового полка Покрышев. В конце июля полк Покрышева был выведен на пополнение и перевооружение. С начала октября и до конца декабря полк воевал на истребителях Ла-3 как полк сопровождения в составе 74-й бомбардировочной авиадивизии. Затем полк был выведен в тыл и перевооружен на истребители Гу-5. В дальнейшем Покрышев командовал полком, затем истребительной авиадивизией на Западном фронте. Дважды ранен, войну закончил в генерал-майора, командира истребительного авиакорпуса. Лично сбил 52 самолета. В 1943 году удостоен звания Героя СССР. Шестаков. В августе и сентябре полк майора Шестакова принимал пополнение и осваивал новую технику, истребитель Як-1. В октябре полк направлен на второй Прибалтийский фронт, где вошел в состав 76-й истребительной авиадивизии, получивший во время пребывания в тылу звание подполковника и звание Героя СССР за успешные действия полка и лично сбитые самолеты. Шостаков был назначен командиром этой дивизии. В 1944 году, будучи генерал-лейтенантом, Командиром авиационного корпуса погиб, выполняя полет в сложных метеоусловиях во время песчаной бури над Дубийской пустыней. Самолет не был найден. За время войны лично сбил 67 самолетов противника, дважды удостоен звания Героя Советского Союза. Гаврилов В армейском госпитале для комсостава полковник Гаврилов лечился до 17 ноября. В штабе фронта, куда он прибыл, После извлечения его принял лично командующий войсками фронта, хвалил за проявленную дивизией в бою против танковых дивизий Гота «Стойкость», а лично Гаврилова еще и за инициативу. Сообщил о представлении к ордену боевого красного замени и к званию генерал-майора. В заключение поздравил с назначением командиром 26-го мотострелкового корпуса. Прежний комкор Николаичук, Себя в сентябрьских и октябрьских боях должным образом не проявил и был направлен в резерв наркомата обороны. 18 ноября полковник Гаврилов вступил в командование 26-м корпусом, входящим в состав шестой ударной армии. Уже 24 ноября корпус переправился через Западную Двину и вошел в прорыв вслед за 31-м танковым корпусом. 25 ноября Корпус Гаврилова занял оборону на внешнем фасе, захваченного нашими войсками плацдарма, и в течение нескольких дней отражал атаки немецких пехотных дивизий, пытавшихся деблокировать группировку ГОТА. В середине декабря корпус вывели в тыл и пополнили личным составом и вооружением. В конце месяца корпус был передан в состав Первого Прибалтийского фронта и совершил марш на запад, по креслости города Плявиняс. Гаврилов прошел всю войну командиром мотострелкового корпуса и закончил ее в Малаге, в Испании, в звании генерал-лейтенанта. В 1944-1949 годах командовал 46-й армией в Западной Африке, демобилизовался в 1950 году в звании генерал-полковника. Серпилин Павел Федорович до конца войны продолжает командовать Вторым Прибалтийским, позднее переименованным в Северо-Западным фронтом. Под его командованием фронт возьмет Варшаву и Берлин, будет освобождать Южную Францию и Средиземноморскую Испанию. Войну закончит взятием Гибралтара. Затем будет командовать операциями в Северной и Западной Африке. В 1953 году уйдет в отставку маршалом, дважды Героем Советского Союза, кавалером Ордена Победы. В 1954 году будет избран губернатором Московской области. Жуков Георгий Константинович до конца 1943 года командовал войсками западного направления. Войну закончил маршалом, дважды Героем Советского Союза, кавалером Ордена Победы. После завершения боевых действий в Европе назначен главнокомандующим войсками восточного направления. Возглавлял боевые действия в Корее и Китае. Руководил оказанием интернациональной помощи народно-освободительным движением в странах Юго-Восточной Азии. В 1949 году ему в третий раз присвоено звание Героя СССР. В 1950 году избран председателем Верховного Совета СССР. С 1953 по 1958 год работал председателем правительства СССР. С 1958 по 1964 год был главнокомандующим объединенными вооруженными силами стран Азиатско-Африканского оборонительного содружества АОС. Послесловия Автор надеется, что ему удалось в достаточной степени убедительно показать, что при условии выбора на начальный период войны, стратегии глубоко эшелонированной позиционной обороны и при условии отсутствия грубых ошибок со стороны политического и военного руководства СССР, последствия германского нашествия были бы для Советского Союза далеко не столь трагичны. как это имело место в реальной истории. Более того, в альтернативном варианте истории войска Германского блока в 1941 году понесли тяжелые потери, значительно превышающие потери Красной армии. Кадровое ядро немецкой авиации и бронетанковых войск уничтожено. Производство вооружений в СССР превышает текущие боевые потери. В самом деле... Если бы советское руководство во главе с Сталиным в 1939 году вместо наступательной приняло оборонительную доктрину, то из этой доктрины все мероприятия, описанные автором в этой книге, вытекали бы совершенно логично. В такой ситуации абсолютно авантюрный немецкий план Барбаросса закончился бы тем, чем он и должен был закончиться, исходя из объективно сложившегося соотношения сил. Это хуже, чем преступление. Это ошибка. Эта фраза, приписываемая Талейрану, ирану сказана по поводу казни по приказу Наполеона доследника французского престола, герцога Энгиенского. В данном случае мы имеем полное вставание перевернуть фразу со стороны советского руководства и лично Сталина Это была не ошибка. Это было преступление. Преступление против русского и всех других советских народов. Как единовластный руководитель государства, Сталин несет всю полноту ответственности за то, что случилось со страной и народом в 1941 45 годах. Преступление привело к колоссальным, катастрофическим людским потерям, не говоря уже о потерях материальных. Мало того, Советский Союз упустил блестящие возможности, предоставленные ему авантюры Гитлера. Вся мировая история могла пойти совсем по другому пути. Это не ошибка, это преступление лично Сталина и всей тогдашней верхушки коммунистической партии перед народами СССР.